Гигиена. Гигиена для немцев – необходимое условие существования и точка отсчета, с которой, собственно, и начинается порядок. Орднунг. Немытый немец – все равно, что правоверный француз или хороший английский кофе. Ванные комнаты заполнены блестящими образцами инженерной мысли, призванными поддерживать фигуру в первозданном виде. Самое почетное место отведено предметом ухода с зубами. Только очень бедный немец имеет одну зубную щетку. Все остальные могут похвастаться целым набором зеркалами на ручках и гидромассажем, призванным уничтожать все бляшки до единой. Современная тенденция при строительстве новых домов на каждого члена семьи по отдельной ванной комнате, так как процедура умывания у немцев долгая, и тот, кто утром последним занял очередь в единственную ванну, ванную рискует заострять дома навсегда. Немцы обожают всякого рода стимуляторы и тонизирующие средства. Они готовы глотать всевозможные растительные экстракты и вытяжки из желез животных, нисколько не сомневаясь в полезности того, что делают. Гарантией служит высокая цена и отвратительный вкус. Это все, что им требуется.